Глава пятая. Ильямани Ильямпу. Громкий стук в дверь вырвал Парда из крепкого сна. Рука привычно метнулась к лежащему под подушкой пистолету. Но тут сознание включилось, и Пард понял, что это приятели-гномы. Пришли его будить. «Пард!» – послышался голос Бюскер Молина. «Вставай!» – гном даже не пытался понижать голос. Басил зычно и громко, словно торговка на рынке. Видно, ему было все равно, проснуться соседи или нет. Долгий утренний сон был присущ в этом мире, разве что людям. Остальные расы имели обыкновение просыпаться и вставать с рассветом, или даже раньше. Гномы обычно вставали раньше. «Сейчас открою», – ответил Парт, выползая из кроватной ложбины и отбрасывая одеяло. «Вот, блин, несправедливость», – подумал он с досадой. «Почему я не гном? Спал бы меньше, жил бы дольше». У людей на жизнь совсем не оставалось времени, да и не так много его отпускалось человеческому роду. Другое дело эльфы, или хотя бы гномы. Да что там эльфы, любой орк, вирк или гоблин проживет минимум в пятеро дольше любого человека, разве что нарвется на чью-нибудь пулю или нож. Несправедливо. Пар накинул куртку и открыл дверь. Бюскермолин полностью одетый шагнул в проем. Давай, шевелись!» «У тебя десять минут, внизу тебя ждет бутерброд и кружка пива!» Ройловсон стоял невдалеке, опершись могучим плечом от чей-то косяк и, как и вчера, что-то сосредоточенно жевал. «Ага!» Парт протяжно зевнул. Десяти минут ему хватило с легкой. Гномы ушли в таверну. Дверь Парт закрыл, по обыкновению оставив явную бумажку и неявный волосок. Компьютер Парт брать не стал. Валентин сказал, что завтра все будет под руками и так». А вот пистолет и телефон Пард сунул в боковые карманы. Охота все-таки. Впрочем, пистолет против грузовика все равно не поможет. С другой стороны, у Парда слишком мало опыта, чтобы судить об этом с достаточной уверенностью. Он спустился в зал. Гномы сидели за облюбованным столом и торопливо потягивали пиво. Чего это они перед охотой? – подумал Пард вскользь. А, впрочем, что гному кружка пива? Комарину укус дает только. Он наскоро сжевал бутерброд с толстым ломтем размороженной ветчины и выцедил подольское. душе посветлело, несмотря на то, что пиво было темное. «Все! Пошли!» Бюскер Молин решительно встал. Сверху спускался Зепеллин, на ходу застегивая кожаную куртку. Половинчик, Хольфинги и остальные гномы уже высыпали на улицу. Зевающий гринь придерживал входную дверь». В намертво ввинченное, в потемневшее дерево скобе болтался прицепленный за дужку дряхлый замок. Древний, наверное. Раньше Пард его не замечал. Ждать пришлось совсем недолго. К таверне стали подкатывать приземистые охотничьи машины. Хортицы, гаверлы, кожаны, пара трехтонных ингулов и даже одна Припять. Охотники быстро рассаживались по салонам. «Давай, двигайся!» Бискермолен подтолкнул Парда к Припяти – А сам полез вслед за Роя Ловсоном в серебристый трехместный кажан пикап Впрочем, Пард и сам уже понял, что Припять – это подвижной компьютерный научный центр. Дверь фургончика распахнулась, и оттуда выпрыгнул Валентин. Даже с улицы было заметно, что фургончик набит аппаратурой под самую завязку. Место Парду отвели в дальнем углу. Маленький вертящийся табурет перед экраном стандартного терминала. Всего терминала в Припяти насчитывалось три – За остальными разместились вчерашние знакомые полуэльфы. Вольво, ясное дело, занял место за сервер маткой. Экранов там было аж шесть. Но Валентин вчера говорил, что шести маловато и Вольво собирается заказать сервер матку помощнее. Пожалуй, сказал Валентин, придется менять и Припять тоже. Хотя на что можно заменить Припять, не представляли даже бывалые техники полуэльфы из команды Вольво. Окошки в кунге Припяти были маленькие да еще вдобавок густо зарешоченные. Даже когда стало потихоньку расцветать, парду мало что удавалось рассмотреть сквозь них. Смутно мелькали все те же деревья, до да расписанные стены и баки, потому что ехали боковыми улочками. То ли водители, то ли машины были ушлыми и хорошо знали центр. Первое место, которое пард узнал – выезд на Московский мост. Второе – кольцо перед Троещиной. У кольца охотничья колонна взяла вправо. Почему «Вольво» выбрал этот путь, осталось загадкой. Парду всегда казалось, что через мост метро к Бориспольской трассе и ближе добираться и удобней, или даже через мост Патона, но «Вольво» предпочел забрать севернее. Вскоре центр остался позади. Строения стали ниже и стояли не так плотно. Хортицы, говерлы, ингулы и кожаны мчали по гладкой дороге, изредка обгоняя попутные грузовики. Легкие. Среди них попадались и дикие с наглухо заваренными кабинами, с печатями на дверных ручках. Но легкие грузовики «Вольво» не интересовали. Его манила дичь покрупнее. Дальнобойные, трехосные монстры с тяжелыми тушами трейлеров, опирающихся на стальные седла. Не газоны и зелки из Большой Москвы, и даже не местные кразы, а высокие Мерсы, Кенсуорты, Веко, Ситроены, Форды и даже минские супермазы. Хотя последние приручались хуже и вообще обладали нестойким и капризным нравом. Сегодня предстояло охотиться на семерку Кенсуортов из Мариуполя. Понятно, что вольва избрал дикие грузовики. Вообще-то все дальнобойщики дикие. Если такой грузовик и удается приручить, его гоняют по большому Киеву солидной охраной. И понятно, никакие данные о рейсах прирученных грузовиков в статистику перевозок не попадают. Можно копаться в файлах хоть до скончания мира, и не встретить ни единого упоминания о ручном грузовике на трассе. И вместе с тем, в густонаселенных районах Большого Киева сплошь и рядом замечаешь на улицах прирученных гигантов, солидно и уверенно ползущих по делам своих хозяев. «Интересно, что эти кенсуорты везут?» – подумал парт, вжавшись спиной в хромированную стойку и глядя в окошко. За окошком мелькала буйная зелень и трехэтажные коттеджи. Груз изловленных грузовиков становился законной добычей охотников. Сами машины Вольво перегонял на выставку, где их обучали, тренировали не бояться живых и вытравливали ненависть к живым из их непостижимых механических душ. На выставке варились лучшие в Большом Киеве специалисты по приручению, магистры. И без сомнений Вольво будет сотрудничать с лучшими из них, с элитой. Впрочем, он явно уже сговорился с кем-нибудь, и можно смело ставить сто против одного что кто-нибудь из этих заклинателей железа сегодня присутствует на охоте. Едет в одной из машин впереди Припяти и, наверное, точно так же поглядывает в окно. У поворота на аэропорт Вольво потянулся к черной шишке переговорника. Такой же черный витой шнур соединял переговорник и сервер-матку, словно диковинная спиральная лиана. «Припять! Первая готовность! Перекрестны по группам! Начали!» Эфир немедленно отозвался голосом Бюскер-Молина. Кажан 2 Готовность. Вышли на позицию. Ждем отмашки». «Принято». «Гаверла-2». Без паузы вклинился Зепелин. «Завожу Цундап». «Принято». «Заперы ей, Готовность». Голоса Хольфингов отдавали стужей. Нервы у этой низкорослой братьи, похоже, были толщиной с буксирный трос. По одному охотники выходили на связь и докладывались. Вольва стал напоминать Парду гигантского паука, сидящего в центре ловчей сети и готового среагировать на малейшее дрожание любой из нитей. «Ну?» Валентин выдохнул и потер ладони друг от друга. «Начали!» Парда одновременно с полуэльфами коснулся клавиатуры. Валентин шастал в сети, сосредоточенно и настойчиво обходя защиту сигнальной системы Бориспольского сектора. Сергей Полуэльф и Парт старательно его поддерживали. Запирали сторожевых церберов, затыкали или закольцовывали готовых завопить на весь Большой Киев аларм тревожников, расчищали дорогу, обламывая неопытных техников, если таковые на дороге не кстати попадались. «Есть перехват», — буднично сообщил Валентин Вольво-предводителю. «Отлично!» – проворчал Вирк. «Где они?» «Прошли 107-й, это перед городищем», – немедленно отозвался Сергей. «Зеленая волна, конечно, катится перед ними». «Ага, кенсуорты идут в этой самой волне чуть ли не с золотоноши». «Пусть идут пока». Вольво покрутил на одном из экранов план Бориспольского сектора, пристально вгляделся в переплетение ниточек трасс и принял решение даже красный свет на светофоре у поворота на Бердникова. Зепелин. Пошел по полу кольцу. Бюс Ройл, На мост через Бердникова. Типтопыч ас. Гоните к боковушкам. Запрете трассу, когда они подойдут. Валь. Поищи подходящий тупик в пределах 2-3 миль. Да чтоб там ничего важного не базировалось. Смотри, а то опять разнесут квартала по камешку, так их по кумполу. Соградая и Михай пропустили джип банника. Воодушевленный джип пронесся по трассе прочь от центра навстречу колонне. Пард уголком глаза наблюдал за крайним обзорным экраном сервера матки. Вольва на него тоже то и дело поглядывал. «Начинаю отсекать случайников», — сказал Сергей, быстро шелестя клавиатурой. Колонна консортов прошла очередной перекресток на зеленый свет. Едва расписанный золотым трейлер последнего грузовика мелькнул у светофора, тот переключился на красный. Идущие следом машины вынуждены были притормозить. На перпендикулярных дорогах уже стояли на готове джипа охотников. Один пристроился в хвост семерки кенсуортов и потихоньку следовал за ними остальные, вопреки правилам, стояли на перекрестке и не пускали за грузовиками случайных ездоков. Громко ревели клаксоны больших машин и тональные сигнальчики легковушек. «Все, можете двигать», спустя минуту позволил Вольво. Джипы тут же радостно дернулись с мест, отпирая движение. Система регулировки уличного движения уже почувствовала неладное и пыталась восстановить равновесие, пока что без запуска экстренных конфигов. Валентин, Сергей и Парт старательно пудрили ей буферы. Боками успешно, потому что экстренная система все еще не считала необходимым привлечь. Кенсуорты вели себя спокойно, шли по трассе с прежней скоростью, все еще находясь в зеленой волне, откуда им было знать, что волна сразу за их колонной обрубается охотниками. Зиппелин на пожилом цундапе вырулил откуда-то из боковых ответвлений трассы и понесся перед головным кенсуортом. Не похоже, чтобы это особенно встревожило колонну. «Прекрасно! Живые!» Вольво оставался спокойным, хотя азарт охоты начинал захватывать и его. Что касается полуэльфов-техников, то у этих давно уже горели глаза, а движения стали выверенными, точными и самодостаточными, как и у больших хищников из эльфийских парков. Джипы два легких грузовика выскочили на встречную полосу. Она была пустой. Манипуляции со светофорами увели весь встречный поток с трассы. Охотники позаботились об этом заранее. Дикие грузовики заподозрили подвох, когда Типтопыч и Ас на вышкаленных трехтонных ингулах стали методично втираться в стройную колонну кенсуортов, разбивая ее на две части. Вскоре это удалось. Три отсеченных кенсуорта вынуждены были притормаживать, отпуская первую четверку вперед. Ингулы шли борт аборт перекрывая трассу, и потихоньку гасили скорость. Джип Лазуки повис на хвосте у головной четверки и медленно отрывался. Кенсорты начали рыскать, пытаясь найти щель между ингулами и втиснуться в нее, но Ас и Тептопыч знали свое дело, трехтонки виляя рамами, тут же затыкали щели. Конечно, тяжелый консорт легко мог дать по газам и просто смять оба ингула, столкнуть их на обочину ко всем чертям и ничего бы водители ингулов не поделали, но так ведут себя либо хорошо обученные грузовики, либо отдавшие управление живым. Дикие вряд ли бы решились на такое. Кенсуорты не решились. Вожак колонны в километре впереди забеспокоился, явно пытаясь юркнуть в боковое ответвление и дождаться потерянную троицу, но зепелин на своем верном цундапе все время опережал вожака, просто становился поперек бокового и нагло торчал на осевой, и вожак вынужден был проноситься мимо, сердито грохача двигателем, и оставаться на основной трассе. Зепелину помогали Саграда и Михай, оба на юсменах, По словам Вольва втихую вывезенных недавно из большого Лондона. Сположили железяки! с веселым азартом сказал Вольва. Бюс, Ройл, давайте к шапской развязке. Уже командир, перильца ознес, за трассой следим. Голос Бюс Кермолина был таким же азартно веселым: Ас! Тип топач, отсекайте последнего и на шапскую его. заграда Михай Шамур, помогайте! Ясно, идем. Саперы Хольфинги, успевшие оборудовать аварийный тупик тоже погнали юркую хордицу к шапской развязке. Команда «Вольво» работала привычно и слаженно, как всегда. Ингулы на трассе неожиданно для растерянной троицы Кенсуортов вдруг уступили дорогу, прижались к правому ряду и сбросили скорость. Отставшие от вожака грузовики наддали, но долго ускоряться им было не суждено. Вторая волна пастухов на джипах и ингулах умело осадила их. А Ас и Топоч тем временем оттерли последний Кенсуорт, окончательно впавший в панику. Он даже не рыскал по дороге. Покорно шел за ингулами, но охотники знали, что его покорность кажущаяся. При малейшей возможности мощный металлический монстр, взревев двигателями, устремится к возможному спасению, и это нужно было помнить крепко-накрепко. Парт с воодушевлением колотил по клавишам терминала. Охота целиком захватила и его. Он ловко манипулировал прирученной программой, что управляла дорожными светофорами. Отбитый от колонны Кенсуорт неотвратимо влекло к шапской развязке, где на мосту застыли в ожидании укротителей технической помощи – гномы из карпат Моллен и Рой Ловсон, взявшие в последние годы не один дикий грузовик. запелин вожака и тех, что с ним, начинаем вести по квадрату. Готовься!» – предупредил Сергей Полуэльф. «Сейчас будет правый поворот. Осталось километра три». Готов. Меланхолично отозвался Запелин. Его голос казался естественным дополнением к стрекотанию цундаповского двигателя. Парда вернулся к Вольво и следил за гномами на нижнем экране. Благо выдалась свободная минутка. Молин сидел в пикапе кажанне, не закрывая дверцы. Его собрат отошел в сторону и переминался с ноги на ногу у пролома в перилах моста. Внизу под мостом серела лента Бориспольской трассы, а вдалеке уже показались ингулы, тип топыча и Аса. Отсеченный от колонны Кенсворт шел следом за ними. Рой Ловсен поманил Брюса пальцем. «Пассауф, Кэрол, ви бигинен! из пикапа, на ходу запахивая куртку. В металлических бляшках, нашитых поверх черной кожи, на миг отразилось утреннее солнце. Ингулы Аса и Типтопыча замедлились до предела и едва ползли к мосту. Кенсворт сердито взревел акселератором, надеваться ему было некуда, притормаживал и он. Когда дикий грузовик вполз под мост, гномы разом прыгнули на ребристую крышу трейлера. «Есть!» – крикнул в эфир кто-то из полуэльфов-загонщиков. «Первого оседлали!» «Седьмого, а не первого!» – ворчливо поправил половинчик из кожана сопровождающего. Ему тоже было все прекрасно видно. К пикапу гномов, оставленному на мосту, подкатила свободная говерла с двумя братьями-орками. Пар не знал их имен. Бюскер -молин и Рой Ловсон распластались на кровле трейлера, вцепившись в угловатые выступы, что тянулись вдоль всей длинной металлической коробки. Удержаться на скользком железе, когда грузовик волнуется и дергается, было трудно. Но оба гнома не зря считались мастерами. Плюс на руках у каждого перчатки с крючьями и сервомагнитами. Плюс небольшая скорость загнанного грузовика. Хосткин Суорту пристроился высокий жираф. В кабине на двухсуставчатой ажурной стреле сидел один из эльфов-охранников с видеокамерой. Поэтому все, кто находился в Припяти, видели работу гномов как на ладони. Бюскермолин быстро и снаровисто, как таракан по обеденному столу, пополз в голове трейлера, огибая цилиндрические блины воздухозаборников. Рой Ловсон чуток выждал и пополз следом. Грузовик нервничал. Он, конечно, уже почувствовал присутствие незваных гостей-охотников. Гномы по очереди спустились по специальной лесенке из блестящих хромированных скоб на торце трейлера и ступили на раму Кенсуорда. Тот занервничал еще сильнее, стал газовать, пытался даже растолкать ползущие по дороге ингулы, но те, во-первых, прекрасно знали, чего ждать от оседланного грузовика, а во-вторых, опустили стальные ковши-бульдозеры назад, так что даже гигант Кинсуорт, попытаясь он ингулы протаранить, только погнул бы себе сверкающий никелированный бампер. Бюскермолин тем временем забрался на крышу кабины и подполз к краю, чуть свешившись и заглядывая в левое боковое стекло. Рой Ловсон возился на раме у правого топливного бака. Правый есть», — спустя десяток секунд сказал Рой Ловсон, приподнимаясь и глядя в сторону эльфа на жирафе. На шее у гнома чернела бусина ларингофона. Он не мешкая полез ко второму баку. Все, сообщил он почти без паузы, — «Готов». Кенсорт в тот же миг чихнул, взревел и захлебнулся. Двигатель на заглох, и могучий грузовик, прокатившись еще метров сто, приткнулся к обочине и замер. Остановились и ингулы, и жираф, и две говерлы, следующие чуть в отдалении. Трасса выглядела непривычно пустой. Кроме охотников и добычи на асфальтовой ленте ни одной машины не было видно. И даже не верилось, что пар тоже приложил к этому руку, манипулируя со светофорами Бориспольского сектора. Бюскермолин разбил стекло и кошкой вполз в окно. Урзовик испуганно хлопнул дверью, но поздно. Гном уже коснулся пульта управления. А это значило, что спустя какие-то секунды добыча станет покорной и безвольной. Из кабины Кенсуорта Бюскер-Молин выбрался деловито и бесстрашно, словно из сортира в таверне. Давайте, дядя сказал он довольно. Больво в фургончике радостно потер руки. «Трейлер не скрывать, скомандовал он. «На выставке вскроем!» «Запелин, где вы?» Ползем по квадрату!» – бодро отозвался полувирк на цундапе. «Первого вы взяли, я слышал!» «Седьмого!» – со знакомыми интонациями поправил дотошный половинчик из свиты. «Седьмого! Первый – это вожак!» «Какая разница!» – буркнул в ответ Запелин. Вот залезешь к нему в кабину, там и поймешь, какая разница. Со странной смесью бодрости и угрюмости в голосе пояснил Бюскермолин. Оба гнома, не снимая перчаток с крючьями и магнитами, отошли от плененного грузовика и сели в Гаверлу, которая тут же умчалась назад к мосту на шапской развязке. Попытайтесь разбить группу вожака! сказал Вольво в микрофон, что-то он волнуется слишком. Парк вновь погрузился в работу. Все движение на юго-восточных радиалках приходилось пускать в обход, а возмущенные светофоры норовили загрузить пустующую Бориспольскую трассу, так что работы за гонщиком в Припяти хватало. В 8 утра взяли второй Кенсуорт, или как поправил бы дотошный половинчик из Гаверлы пятый. Группа сопровождения и гномы снова сработали чисто и слаженно. В полдесятого вожак Кенсуорт, не выдержав, врубил форсаж и протаранил джип банника перед самым поворотом. Остатки колонны охотника уже третий час гоняли по квадрату. Джип с ужасающим хрустом вломился в стеклянную стену мебельного магазина. Вожак и второй Сорт помчались прямо к центру вместо того, чтобы свернуть на облюбованный охотниками квадрат. Сам банник успел вывалиться из джипа и чудом не угодить почти нибудь колеса, но его основательно потащило по асфальту и изрядно стесало кожу с левого бока. Белокрасный фургончик эльфа-лекаря успел к месту аварии спустя только 10 минут. И все это время банник орал и ругался таким голосом, что из окон коттеджей высовывались жильцы даже в смежных кварталах. А крови на пыльный асфальт натекло столько, что казалось, будто банник давно уже должен свалиться замертво. Но он все ругался и ругался, правда на глазах бледнел. Зато пятнистый эльфийский комбинезон, во многих местах разодранный в клочья, от крови стал тяжелым и липким. В это же время гномы взяли третий грузовик, действительно третий, Тут даже половинчик из Кожана не придрался бы». А спустя еще 20 минут Лазука с досадой сообщил, что вожак со вторым прорвались таки на неконтролируемую ветку радиальной трассы и ушли к центру. Эти два Кенсуорта можно было считать потерянными. Оставались два одиноких дикаря – четвертый и шестой. Четвертого вели по все тому же квадрату Зепелин, Михай и Саграда. Шестого направляли к шапской развязке остальные. Охотники снова и снова прокручивали действенный сценарий захвата пар друг подумал, а сколько раз такая ситуация повторялась в прошлом? Сотню? Тысячу? Насколько он знал, Вольво охотился на грузовики в окрестностях центра уже около 80 лет, и команда его тоже слыла бывалой да матерой. С уверенностью можно было сказать, что наименее опытными в команде считались люди Банник, Лазука и Ас. Исключительно в силу того, что люди живут значительно меньше охотников других рас и чисто физически не могут соперничать с долгоживущими. Вольво дал команду на возвращение еще засветло. Шестого Кенсуорта долго гоняли за выземью, потому что поворот на Шапскую и Звенигородскую развязки он умудрился проскочить, черкнув ребристым бортом трейлера по ингулам и пройдя по обочине в притирку к бетонному поребрику. Но все-таки его взяли. Бюскер Моллин и Рой Ловсон прыгали на крышу трейлера на ходу жирафа. Четвертый грузовик едва не удрал, но не совладал со скоростью и собственным весом. Выскочил на встречную полосу. А тут случился тяжелый супермаз навстречу. Хольфинги-саперы из-за слона его остановить не смогли. Да и поди, останови такую тушу. Если она не взвидя света, прет на сотне. А на светофоры супермаз внимания не обратил. Тут и техники-загонщики просто были бессильны. И от Мазы, и от Кенсуорта мало что осталось. Взорвалось топливо в баках. Из семи грузовиков охота вольва изловила четыре. Сам по себе результат неплохой, но вольва знавал и более удачные выходы на трассу. Впрочем, выглядел он к вечеру довольным и усталым, как и остальные охотники. Таверни подъехали шумной и воодушевленной толпой, и тут же, сдвинув столы, закатили обильное гульбище. Хозяин ничем не рисковал. Хотя сегодня охотники еще не могли ему заплатить, он был уверен, что заплатят завтра потому что уже наверняка успел выяснить о сегодняшней охоте все. От размера добычи до содержимого трейлеров. Только за столом пар наконец понял, насколько он проголодался. Соседи его, дотошный щитовод-половинчик и полувирк-зепелин, тоже не стеснялись. Пиво лилось рекой, и отчего-то казалось, что в этот вечер особенно вкусным. С усталости, что ли. Вольво обещал появиться на утро. Единственное, что омрачило сегодняшний день – Потревоженный волосок сторож в дверях. Вновь к Парду в комнату наведывались гости. Узнает ли он зачем? Хорошо бы. Но не сегодня. У Парда едва хватило сил добрести до кровати, кое-как раздеться и заползти вставшую уже привычную ложбину. Можно подумать, что я вместе с гномами по крыше трейлера сигал. Подумал Пард, засыпая. Сон его был крепким и безмятежным.